Глава 2. виконтеса двигалась на своем бронированном внедорожнике в составе колонны гвардейцев и не могла понять, как такое могло произойти. Ведь это попросту невозможно. Ведь так не бывает. Раньше все думали, что Булатова держится за счет каких-то запасов могущественных древних артефактов. И в это верилось, ведь иначе объяснить живучесть нового главы рода невозможно. Но любые запасы рано или поздно должны истощаться. Чего только стоит захват главной резиденции Снегирёвых. Виконтесса со своими связями, деньгами и силами не могла отвоевать это место, сколько ни пыталась. С другой стороны, кажется, Булатов справился исключительно из-за тупости ее мужа. Тот бросил все силы в последний бой и поплатился за это. Его просто подловили на временной слабости, не более того. Также виконтесса задумалась, откуда у Булатова деньги на наёмников. Ведь не мог же он со своей кучкой гвардейцев справиться даже с остатками сил. Да и на стенах она лично видела минимум 20 человек. При всем при этом неизвестно, сколько их собралось в самом особняке. В общем, вопросов было больше, чем ответов. Но так или иначе, имение ей очень нужно. «Выбраться отсюда Булатов не сможет, даже при всем желании». Ведь люди ее мужа уже сейчас начали стягиваться со всех концов подконтрольных ему земель, и в данный момент они сформировали три крупных лагеря недалеко от возведенной стены. Собственно, поэтому Снегирева и решила отступить. Пусть ее враги сделают работу за неё. А после этого она в любом случае бросит немало сил, чтобы выбить оттуда остатки войск мужа и занять особняк. Само здание не представляет большой ценности. Просто женщине кровь и нужно попасть туда и забрать нужные ей вещи и документы. Это самое главное. Да и резиденция является официальным родовым гнездом. Этот момент тоже крайне важен. Но не только у Булатова есть какие-то скрытые резервы. Пусть он и нашёл где-то запасы артефактов, а то и денег, но и женщина тоже копила на черный день. Так что она заплатила немалую сумму проверенным наёмникам из соседнего города. Уж вот-вот прибудет армия из 300 человек с техникой, и они сразу отправятся на штурм». Снегирева всю дорогу размышляла, как ей лучше поступить, и решила, что сейчас стоит действовать быстро и решительно. Ее муж распылил силы, забыв о безопасности родового гнезда, но она таких ошибок повторять не будет. На свою охрану женщина выделила полторы сотни верных гвардейцев. Еще сотни отправятся захватить оставшиеся без защиты земли мужа, и три сотни наемников. «Отправляйтесь на штурм рудников. крепость захватить, а мирных жителей...» «Пожалуй, не трагайте, Пусть будут пленными», — виконтесса растянулась в улыбке. Она уже знала о подобной слабости своего врага. Он слишком печется о своих людях, причем даже о грязных простолюдинах. На том конце провода ответили согласием, и только сейчас Снегирёва смогла расслабиться. Теперь ей остается только ждать. А после захвата крепости уже можно будет позвонить своему врагу и начать диалог с позицией силы. «Вот живут же люди!» Смотрю на все это богатое убранство и сравниваю гостиную Снегирёвых со своей. У меня каменный пол, обшарпанные стены и камин, сиротливо приютившийся в углу. А тут мраморный, отполированный до блеска пол, помпезные картины в шикарных рамах, висящие на стенах, дорогие гобелены и расшитые золотом шторы на больших окнах, всякие статуи, вазы лепнина. Виконт явно уважал роскошь а я все это время живу в ремонте и стройке, даже немного обидно стало. Правда, несколько минут назад тут было довольно грязно, но с этим молниеносно разобрались местные слуги. Они были заперты в одной из комнат, и пришлось ненадолго выпустить их, чтобы немного прибрались. Вынесли трупы, оттерли от крови пол, быстро приготовили поесть. Впрочем, выпустил я их еще для того, чтобы они и себе набрали еды. Сколько тут сидеть, неизвестно. А голодные люди — нервные люди. Да и вообще, в стрессовой ситуации лучше что-нибудь пожевать. Организм так устроен, человек не может нервничать, когда ест. Слышал, что в самолетах, на дальних перелетах, пассажирам выдают еду, чтобы лишний раз своими переживаниями не беспокоили экипаж. Ави молодец, не полезла сразу на штурм. Быстро поняла, что здесь ей делать нечего. Жаль только, не удалось натравить на нее остатки войск её мужа. Была такая мысль, вот только женщина сразу отвела войска подальше и теперь раздумывает над своими дальнейшими коварными планами. Уверен, устроит какую-нибудь гадость. Но потому за ней и следят сразу несколько голубей, передавая мне всю важную информацию. Так что теперь я пока заперт здесь. Вокруг стены расположились три лагеря врага. единственный кто сможет выбраться отсюда, — это костюм. Вертолеты в любом случае собьют, даже не стоит пытаться пригнать их сюда. Так что нужно только подождать. Противник лишился всей верхушки. Беконт в тюрьме. Верно ему, командиры мертвы, и даже сейчас, по сообщениям от Глубей, у них не все идет складно. Как минимум за последние пару часов уже 20 человек дезертировали. Они не увидели смысла сражаться дальше и решили сменить сторону, а то и вовсе уйти подальше отсюда. Но есть и те, кто по-прежнему надеется на легкую наживу. Они тоже уйдут, но лишь после того, как смогут за счет других набить свои карманы. Новые предводители будут гнать людей на убой, кричать, мол, за Виконта, за род Снегирёвых. А по факту их целью будет проникнуть в особняк и вынести отсюда как можно больше богатств, чтобы обеспечить себе безбедную пенсию. Причем добра здесь хватает. Денег здесь почти нет, найти удалось лишь 70 тысяч с копейками. Но в остальном поживиться здесь можно неплохо. Те же картины, ковры ручной работы, всевозможные статуи, изысканные вазы. А если я расскажу Черепанову, какой здесь винный погреб? Боюсь, он без раздумий ввяжется в эту войну, наплевав на любые последствия. Но это еще не все, Ведь прямо в особняке расположилось оружейное. Причем здесь как образцы современного оружия, так и всевозможные мечи копья луки со времен Средневековья и сопряженного мира. Все это аккуратно разложено по стеллажам у стен и в центре комнат под стеклом. Виконт любил строить из себя непонятно кого, и это было заметно по общению с ним. А теперь, глядя на его жилище, я в этом убедился окончательно. «Смотри, написано, что это шашки аж 500 лет!» — удивился я, глядя на роскошное оружие. «Подобное на блошином рынке не купишь. Да и вообще вряд ли такие предметы продаются» ведь если верить написанному, эта шашка принадлежала Снегирёву Бенедикту Леопольдовичу, дальний предок нынешнего Виконта, сам основателя рода. И на информационной табличке, к слову, сделанной из чистого золота, указаны все подвиги Бенедикта. Аж волосы дыбом встают от того, насколько героической и великой личностью был этот человек. «Ух, аж засчитался», — усмехнулся Черномор, что тоже заинтересовался оружием. И все бы ничего, но роду Снегирёвых нет и двух сотен лет. Подлая, но очень распространенная, ловка на самом деле. Многие слабые рода стараются накинуть себе пару сотен лет, чтобы выглядеть более важными на фоне других. Да, сейчас это нетрудно проверить, а вот через пару поколений можно будет сказать, что это исторические неточности. И ведь поверит в существование какого-то там Бенедикта. И если род станет еще и сильным, Всегда можно воспользоваться махинациями, подделать архивы и много чего другого. Вот только у настоящих древних родов есть свои архивы, и обвести вокруг пальца их все равно не выйдет. Но все равно эту шашку можно продать за приличную сумму, так что грех жаловаться. Кому бы она ни принадлежала, мне, да и покупателю, совершенно наплевать. Качественное парадное оружие на изображение гербов сможет переделать любой ювелир. В общем, есть тут чем поживиться. Главное, получил вещи, которые не должны были достаться Снегирёвой. Те же документы, сейчас их грузят в коробки и готовят к отправке в замок. Уже там начнется сортировка и изучение, в данный момент не до того. Грамоты, печати, архивы, статистика. Все это очень интересно и нужно, и заполучить подобное означает получить полный контроль над родом. А еще узнать все его тайны и принципы сотрудничества с неофициальным Сизиреном Курчатовым. Под него тоже пора начинать копать. «Вот знаешь, что интересно?» — обратился я к Черномору, который вместе со мной разглядывал картины в одной из галерей. До этого я ходил и думал, что у виконта совершенно нет вкуса. Думал, все картины придется продать. А вот и нет, видимо, ошибся в нем. И правда, в одной из комнат все стены были увешаны действительно стоящими образцами. На эти древние картины... С изображением буйства стихий, красот природы, строгости архитектуры можно смотреть хоть целую вечность. Создавали их, безусловно, великие мастера. И продавать подобное было бы кощунством. «Да уж, вот это я называю хорошим вкусом», — кивнул своим мыслям, в ответ на что Черномор рассмеялся. «Михаил, все картины в этой комнате ворованы. Их вывезли из воронего гнезда Балатовых». Зимняя охотничья резиденция, она была уничтожена лет пять назад. «А если голову ломал, кто это мог сделать?» — задумался он. «Впрочем, я тоже. Это все срочно нужно отвезти в замок. А вот остальное на продажу в любом случае. Аристократы любят роскошь, и потому найти покупателя не составит труда. Вот только не в этом городе. У нас здесь принципиально никто ничего не купит. Но грузовой вертолет есть, пилот тоже готов к службе». Только и успевает заправлять баки, да отправлять это добро на аукционы. Но это всё в ближайшем будущем. Сейчас мы окружены, да и других проблем хватает». Пока ходил тут и осматривался, разведка доложила о планах Викантесы. Крупный отряд наемников, что буквально недавно прибыл в город, направился всем составом в сторону моих рудников. «Три сотни человек, техника, неплохое вооружение». Серьезная сила, особенно если в курсе, что крепость сейчас охраняют лишь 20 моих гвардейцев. Остальные все в замке. Там сейчас долечиваются инвалиды и готовятся к бою на мирце. Но выводить их из замка нельзя. Его захватить тогда будет куда проще. Позвонил Виктории. А то думаю, что оборона крепости может и не справиться с такой толпой. Для девушки я заранее припас пару подарков, как раз на подобный случай, и думаю, самое время сейчас я ей об этом рассказать. «Сколько-сколько наёмников?» наемников? не поверила моим словам графиня и переспросила. Я вкратце рассказал ей о планах Викантессы, чтобы ввести в курс дела. «Три сотни?» «Да, плюс-минус. Что думаешь делать? Я помочь никак не смогу». «Сейчас прикажу загрузить грузовой вертолет трупами и отправлюсь защищать свои земли от всякой погони», — сквозь зубы процедила Виктория. «Видно, что эта ситуация ее очень злит». «Молодец!» — не мог не улыбнуться я. «Но грузить трупы не надо. Прямо в стене есть две морозильные камеры. И сейчас они забиты неплохими телами». «А почему я узнаю об этом только сейчас?» — удивилась она, в ответ на что я просто промолчал. «Только недавно сделал такую закладку некроманта. Подобные в моем мире были распространены. Бывало, даже просто в землю закапывались по пять десятков тел на всякий случай. А морозный артефакт поддерживал их в сносном состоянии на протяжении нескольких лет». «Впрочем, неважно. Это значит значительно прощает дело». «Я как бы понимаю, что ситуации бывают разными, и стараюсь быть готовым к любой из них». А некроманты моего мира, они как помесь белки и хомяка, постоянно оставляли, где попало, подобные могильники. Иногда впоследствии магнитных бур некоторые мертвые восставали в самые неподходящие моменты и в самых неожиданных местах. В любом случае, Вика осталась несказанно рада моей заботе. Обычно девушки любят, когда им дарят какие-то дорогие украшения, духи или на худой конец красивую одежду. Но в моем случае все немного иначе. Подарил гору заряженных маной костей Вика в восторге. Сейчас выделил две забитые трупами морозилки. Графиня чуть не прослезилась от такой заботы. Да, выходит, я тот еще романтик. Вот только умертвями с ней не поделился, хотя она что с мальчиками ей было бы куда проще но, увы, они мне сейчас очень нужны. Тут есть костюм, и можно было бы отправить его на помощь, но лететь на нем пока сложно. Поэтому ждем глубокой ночи, тогда будет немного легче. Как раз враги окончательно разругаются в попытках решить, кто теперь самый главный». Виктория быстро собралась и, взяв с собой пару новых бойцов, направилась на стену готовиться к обороне. Дел у нее не в проворот. «Надо грамотно поднять нежить» наделать магических заготовок, да и закрепить на некоторых зомби побольше взрывчатки. Девушка стала намного сильнее после моих уроков и тренировок, но все равно какие-то переживания остались. Ведь я не знаю точно, что за наемники идут на штурм. Так что лучше перестраховаться. Алло, Роман, для тебя есть важная задача, — позвонил ученику. И тот сразу взял трубку, словно только этого звонка и ждал. Какое?» Она может стоить тебе жизни, ну или свободы, как тебе удобнее. Тебе придется окунуться в одну из тайн рода, и тогда обратного пути не будет», — немного напугал его. «Но так надо. Ведь действительно, с новыми знаниями его точно никуда не отпущу. В общем, даю тебе 10 минут на согласие, а потом расскажу подробнее». «На согласие? Может, ответ?» — не понял Роман, но я усмехнулся. «Нет, ты точно согласишься», — махнул рукой. «Ладно, перезвони через 10 минут. Скажу тебе чуть больше. Но очте, в таком случае пути назад уже не будет». Положил трубку и отправился обсуждать с Черномором дальнейшие планы. Сил вокруг многовато, и если трезво оценивать свои возможности, то со всеми мы точно не справимся. «Костюм, кстати, разряжен наполовину», — обрадовал меня старик. «Предлагаю отправить его в в помощь». Видно, что он сильно переживает за графиню. «Я тоже волнуюсь», — но творить безрассудство сейчас ни к чему. «Ну, отправим мы его в рудники, и сколько заряда останется на бой?» «Да нисколько», — нахмурился старый. «Хоть какая-то помощь, лучше, чем никакой». «Не переживай, она девочка взрослая, я научил ее паре приемов. не пропадёт», — похлопал его по плечу. «А если не справится?» — не согласился он. «А если не справится, тогда воскрешу ее. Сам пошутил, сам посмеялся. Но остальные удивленно уставились на меня с серьёзными лицами. Что? Разве не смешно? Но те отрицательно помотали головами. Эх, совсем юмора не понимают. Вы что, не поняли, что это шутка? И какой лекарь умеет воскрешать? Ну, до знакомства с вами я думал, что лекари не умеют отращивать новые конечности, почесал затылок один из бойцов рукой, которую не так давно ему отрастил. Да, что-то они совсем не весёлые. Не понимаю, почему. Тут есть склады с провизией, причём не просто крупы, а дорогие деликатесы. Даже слуги и повара есть, которые могут всё это приготовить, если понадобится. А пока я сижу на балконе и любуюсь стеной, попивая дорогое вино из изысканного бокала, люди Снегирёва потихоньку сами начинают друг друга грызть. Бззз!» В кармане завибрировал телефон. Совсем забыл про ученика. А тот набрал ровно по прошествии 10 минут. Сидел там с секундомером и ждал, видимо. «Я согласен», — сразу сообщил он. «Да ты что! Вот уж удивил, так удивил. Никогда бы не подумал, что согласишься воспользоваться редчайшим шансом стать одним из величайших лекарей в этом мире», — делано удивился я. «Ладно, если по делу, то найди гвардейца Рубахина. Он отведет тебя куда надо. Там ты увидишь человека в коме. Попробуй его полечить и вывести из этого состояния». Думаю, пора уже просыпаться второму оператору боевого костюма. Организм его восстановлен не полностью, но, насколько помню, состояние уже далеко от прежнего. Может, сам двигаться, пусть это и будет причинять ему страдания. Потерпит, он мужик сильный и стойкий. За распитием вина не заметил, как пронесся вечер, и наступила глубокая ночь. Голуби все это время докладывали об обстановке вокруг, о том, что армия виконтессы почти добралась до стен крепости, да и просто хвастались тем, кто из них самый пернатый среди других. Зато ученик, пусть чуть не помер, но с заданием справился. «Я хочу сказать, что удивлен, шокирован и поражен. Господин Булатов, вы их...» «Да, да, хорошо. Давай потом». Перебил я его и бросил трубку. «Думаю, пора начинать». Для этого допил бутылку вина, спустился на первый этаж, где и нашел своих магов земли. Сейчас они стояли возле какой-то статуи и горячо ее обсуждали. «Криво же!» — воскликнул молодой. «Смотри, здесь полная асимметрия. Это же неприемлемо!» С этими словами он положил руку на изображение обнаженной девушки и поправил ее каменное платье. «Вот другое дело!» «Ты ничего не понимаешь в искусстве!» — взвыл Людвиг и вернул платье обратно. Причем все это сопровождалось грохотом и поднятой в воздух каменной пылью. «Как-никак о каменное платье просто так не поправить!» «Смотри, как изящно!» «Оголённая плечика выглядывает из-под одежды, заставляя воображение выйти от задора. Это же гениально!» «Как по мне, у скульптора просто камня не хватило», — недовольно пробурчал Джованни. «И вообще, лучше бы опорные колонны поставили. Так нагрузка на перекрытие была бы ниже, а не вот это вот все. «Рад за вас, конечно, но нам пора». Пришлось перебить их дискуссию. Те молча кивнули и сразу пошли следом за мной. Все планы мы давно обсудили, так что вопросов ни у кого не возникло. Также по пути мы захватили с собой Валерия. Он так еще и не выбрался из костюма и был готов к бою, а следом собрали всех остальных. План, который мы разработали совместными усилиями, довольно прост. Взять и напасть на врагов, перебить их, а затем спокойно вернуться домой. Волков решили отправить через стену. Их туда отнес костюм и сбросил вниз, пока те пытались отгрызть ему руки. Ну, боятся они высоты, ничего тут с ними уже не сделаешь. Приземлившись на лапы, они сразу рванули к одному из лагерей, к тому, который был крупнее двух прочих. Сейчас они должны подобраться как можно ближе и ждать сигнала, после чего я приказал им нанести как можно больше урона и при этом желательно выезжать. Мы же отправились в подземный тоннель, что прямо сейчас возводился двумя магами Земли. Они так и не прекратили свои споры, И теперь, переругиваясь, создают странного вида подземный проход. Идёшь, и пару метров тебя окружает лепнина, узоры, а на полу уложена расписная плитка. А следующие несколько метров — ровные серые стены, без лишних изгибов и украшений. Сразу видно, какую часть создавал как какую Джованни. Причем оба гадили друг другу как могли. Один добавлял узоров на ровные стены, а второй, напротив, сглаживал их. Мол, «Можно головой удариться, а все это непрактично». Как раз полчаса потребовалось на то, чтобы добраться до самого центра одного из лагерей. Направлять магов пришлось мне при помощи рунной вязи на моих костях. Все же биения сердец никогда не обманут. Надо будет, кстати, им тоже нанести подобные руны. Очень удобно. «Чего встали? Начинаем!» — приказал им и задорно отдал команду волкам. Маги переглянулись, пожали плечами — и начали творить совместное заклинание. Я даже не удержался и влил в него немного своей энергии. Очень уж интересно получилось. Пусть это и самое обычное заклинание магов Земли, но всегда приятно посмотреть на работу специалистов из другого мира. Немного иной почерк, да и прием отличается от привычных мне. После нескольких взмахов руки магов впились в Землю, и все вокруг затряслось. Буквально за пару секунд появился выход из тоннеля, куда тут же бросились гвардейцы, а следом, когда я уже появился на поверхности, из земли вырвался вал высотой в 4 метра. Твердые породы словно взрывом вынесло на поверхность, и образовалась стена, разделяющая лагерь на две части. Успел увидеть, как взмыли в воздух разорванные палатки, как подлетел броневик, придавив с собой пару противников, да и сами люди посыпались в разные стороны, не понимая, что произошло. Вперед! рыкнул Черномор, измахнув своим тесаком, Ворвался в толпу врагов. Лезвие мерцало в лунном свете, обрызги крови разлетались на многие метры в разные стороны. После его команды началась пальба из всех стволов, ярко сверкнула кроваво-красная вспышка это я приметил заранее заготовленный пакет рун. Сразу освободил энергетический карман от заклинаний. Вход пошел, припасенный еще для прошлого сражения кровавый диск. Или кровавая пила, кому как удобнее. Двухметровый зубчатый диск сожрал 100 грамм моей крови впитал в себя несколько десятков литров крови врагов, после чего отправился стремительный полет, собирая сжатву в рядах врагов. Эффект неожиданности снова встал на нашу сторону. Половина лагеря осталась за стеной, и сейчас они не могут понять, что произошло. Другая половина подверглась ожесточенному обстрелу, как из оружия, так и артефактов. Сразу сказал своим не экономить. Понятно, что и не разбрасываться дорогими артефактами. Но если есть возможность прикончить врага огненным шаром быстрее, чем оружием, то лучше выбрать быстрый способ. Постепенно бой начал затягиваться. Остатки врагов смогли сплотиться, подавить панику, и командиры повели отдельный отряд в бой. Вокруг нас же появились каменные укрепления, что заставляли врага идти в ближний бой. Все же стрелять мы можем вполне безнаказанно. И в перестрелке в любом случае победим. Спасибо магам Земли, правда, не понимаю, почему они еще стоят на ногах. Сил потратили немало. Вылетел еще один кровавый диск и словно лезвием бритвы срезал группу из 15 гвардейцев. Выжило лишь четверо, но и те получили страшные раны. А мне пришлось пока остановить магию крови. Потрачено слишком много, да и есть другие задачи. Черномор снова вырвался вперед, выйдя из укреплений, за что получил несколько неприятных ран. Большую часть пули его барьер сдерживал без труда тогда как заряженный даром командира клинок прошил его оставив на груди кровавый длинный разрез а затем тот успел еще и по шее полоснуть после чего отскочил назад и метнул два кинжала одаренный причем явно не слабый не люблю быстрых и ловких противников очень уж они вертлявы сильного еще можно зарубить он даже не попытается уклониться а вот половкачу попробуй попади черномор видно тоже таких не любит «Ты можешь хоть вечно уклоняться от ударов меча, но попробуй вернуться от арбалетного болта, выпущенного в спину». Зачарованный снаряд пробил лёгкое, а влитая ударная доза энергии и заставила дыхательные мышцы сжаться в сильнейшем спазме. Этот не жилец. Быстро подбежал к Черномору и буквально за пару секунд исцелил его раны, после чего рванул дальше. Бойцы начали уставать, но это лишь начало. И даже сейчас они начали пропускать вражеские пули, иногда и удары в ближнем бою. Так что пришлось побегать, исцеляя тяжелораненных. На этом битва с половиной лагеря закончилась. Часть бойцов сбежали с поля боя, другие попросту умерли от наших пуль. После чего началась вторая фаза плана. Даже не помню точно, сколько мы этих фаз напридумывали. В любом случае, маги знают, что дальше надо делать. Синхронно взмахнув руками, они заставили четырёхметровую стену завалиться в сторону уцелевшей части лагеря. В это время по стене лезло немало врагов, Это им показалось куда быстрее, чем обойти сбоку. И теперь всех их раздавило сотнями тонн камня из прессованной земли. Поднялось облако пыли. Потому пришлось координировать действия своих гвардейцев. Наводить пулеметы, показывать, где прячется противник. Я ведь по биениям сердец всех вижу. А как только осела пыль, осталось лишь добить выживших. Казалось, всё, победа. Наделались лишь несколькими инвалидами с оторванными и отрубленными конечностями. Но нет. Другой лагерь решил подоспеть на помощь. Тому, где сейчас орудуют волки, явно было не до нас. На самом деле магию я никому не показываю. А те, кому показал, обычно долго не живут. И отпускать беглецов в мои планы не входило. Но на этот случай за полем боя следил Курлык. Он обгаживал каждого беглеца, и если вдруг не удалось его прикончить, представлял к нему одного из своих подчиненных. Волки в любом случае не одолеют 150 человек а потому вскоре они должны заняться добиванием отступающих врагов. «Давайте! Я в вас верю!» — положил руки на плечи магам и влил в них немного энергии. Те сразу приободрились, и, создав наспех на земле магический круг, подняли новый земляной вал. Разве что на полноценные стены сил уже не хватило. Но и так хорошо. С трехметровой кучей земли протяженностью сотню метров все равно обороняться удобнее. За ней можно укрыться от пуль, при этом продолжает стрелять разрозненный строй врага. Да, соседний лагерь не смог собраться быстро, и потому в нашу сторону бежала несобранная толпа. Гвардейцы Снегирёва попросту не понимали, что происходит, а сформировать новое командование они так и не смогли. Но даже так их слишком много. И я окончательно понял, что от моих целительских способностей сейчас будет куда больше пользы, чем от боевых. Бой затянулся на несколько часов. Поначалу враг просто нёсся к нам напролом, но со временем выжившие стали куда осторожнее. Началась перестрелка, противник подтянул немногочисленную технику, но и мы на месте не стояли, отстреливали их одного за другим. Гвардейцу, что засел за земляным валом прямо рядом со мной, в череп угодила пуля снайпера. Защитный артефакт окончательно выработал свой ресурс и рассыпался в пыль, а массивное поле, хоть и замедленное, смогло повредить череп. Парень лет 25, коротко вскрикнул и безвольной куклой покатился вниз, а я бросился следом. Тут самое главное — вовремя оказать ему помощь. Зеленая вспышка, и над головой раненого возник круг с несколькими рунами внутри, после чего этот небольшой круг разместился над головой, и из него потянулись тонкие струйки концентрированной магии жизни, залечивая внутренние повреждения мозга. Только после этого я смог подлатать треснутый череп, И остановить открывшееся кровотечение. Это было опасно. Буквально 5 секунд, и вновь встать на ноги этому бойцу помогла бы только Виктория. Только он начал приходить в себя, как раздался взрыв, и с высокой насыпи вниз полетело несколько гвардейцев. В основном они просто матерились, но некоторые упали вниз по частям. Кому руку оторвало, кому ногу. Но отращивать конечности сейчас я не собираюсь. Просто наложил магические швы, чтобы люди не потеряли много крови. Остальное буду делать уже в лазарете. Слишком мало людей. Стоять становится все сложнее, не то лишь благодаря тому, что первый лагерь мы разгромили слишком нагло и неожиданно. И вот очередной накат, и 70 противников разом рванули в бой. А я приказал срочно отступать. Все мои оставшиеся 15 гвардейцев разом побежали назад, а маги земли, растрачивая последние силы, ударили мощной волной магии по земляному валу. Трёхметровая куча земли и камня рванула навстречу атакующим, мелкий щебень прошивал тела, крупные волны сбивались с ног и ломали кости, а земля, падая сверху, засыпала людей по пояс, заставляя остановиться. А следом уже мы дали залп из всех стволов, заканчивая их последнее наступление. «Ох, вроде все! вздохнул сплошь покрытый толстым слоем спёкшейся крови Черномор. Причем минимум половина этой крови его». Пришлось немало сил потратить на лечение старика, а он, чувствуя свою неуязвимость, все глубже врезался в стан врага. Впрочем, я и не подумал его останавливать, ведь он действовал крайне эффективно. «Не все, вздохнул я. «Нас ждет еще один последний рывок. Нельзя оставлять врага. Это нужно сделать сейчас, иначе все планы будут нарушены». «Ну тогда нам всем пистец!» — констатировал Джованни. «Мастер Людвиг!» «Был рад с вами снова повидаться. И я с вами, Джованни. Вы были прекрасным, хоть и до чертиков бездарным учеником», — любезно кивнул в ответ Людвиг. Младший маг не нашелся, что ответить. Но он стал хватать воздух, словно рыба, выброшенная на берег, тогда как довольный Людвиг пожал плечами и пошел следом за остальными бойцами. «Пока мы вооружались, Черномор приказал занять всю доступную технику, и тогда пойдем в последний лагерь. Самый многочисленный». К нашему отряду присоединился и костюм специально держал его до последнего самого тяжелого боя что примечательно численность отряда никак не изменилась в бой пошли даже ранены у кого не хватало конечностей вижу гвардейца с оторванным по колено ногами но он занял пулемет на одном из броневиков люблю и уважаю таких бойцов они никогда не побегут от врага даже если тот явно сильнее будут держаться до последнего, не имея иного выбора. А вот бойцы с ногами всегда могут застроить подлянку. В том лагере немало успели натворить волки, но все равно этого недостаточно. Так растерзали пару десятков противников, но наглядь не имело смысла. Потому они просто выхватывались из строя врага одного-двух людей и сразу скрывались с ними в ближайших зарослях. «Стойте!» — приказал я бойцам, и на меня с удивлением посмотрели остальные. Но приказ выполнили. До лагеря оставалось метров пятьсот, и уже вот-вот мои люди готовились начать обстрел, но нет. «Отступаем!» По отряду прошёлся вздох облегчения. Но оно и понятно, ведь многие считали, что мы идем на верную смерть. Впрочем, я тоже крепился, ведь избежать потерь в этом бою было бы слишком трудно. Но теперь смысл нападать на последний лагерь пропал. Ведь они узнали о разгроме двух других и решили от греха подальше отступить. Это мне доложил Курлык. Отслушав переговоры по рации между командирами. «Я все понимаю», — подошел ко мне Черномор. «Будет тяжело, но я бы их додавил. Надо идти в атаку». «Нет», — помотал головой. «Не хочу нести потери. Одно дело, когда другого выхода нет, и совсем другое, когда можно обойтись только ранеными. Жизненной необходимости в атаке нет, но основное дело уже сделано». «Теперь можно было бы сказать, что нас ждет отдых». Но нет, это лишь начало. Нужно вывести как можно больше ценностей и желательно успеть до обеда. «Звони пилотам, пусть летят сюда», — приказал старику, и тот сразу взялся за телефон. А ведь еще надо подумать, как удержать этот обнесенный земляной стеной особняк. Замок Булатовых. Примерно то же время. Роман сидел в своей комнате и пытался читать книгу. Но получалось так себе, ведь все его мысли сейчас витали слишком далеко. Парень не мог понять, как это вообще возможно. Сейчас он удивился, когда его отвели в подвал. Затем удивился еще сильнее, увидев, что Михаил отстроил в грязном подвале купель. Зачем — непонятно. Но когда стало понятно, Ржаман удивился еще сильнее. Как-никак, а вода в купеле насквозь пропитана концентрированной энергией жизни. Прямо как в древних легендах о живой воде, с разницей лишь в том, что здесь нет эффекта омоложения. Но это не точно. И в этой купели сейчас лежало 15 людей, все калеки, и они находились в глубокой коме. Гвардейцы, что привели его в эту комнату, указали на одного из пациентов. И долго любоваться купелю не получилось. Он сразу начал поверхностную диагностику и, удивившись еще раз, стал проводить полнейшую... Самую подробную из тех, что обучился у своего мастера. И снова удивление. Казалось, после встречи с купелью Лазаря уже удивить его будет нечем. Но нет. Человек, которого надо было напитать энергией жизни, оказалось, лишь недавно получил назад примерно половину своего тела. Некоторые внутренние органы, таз и нижние конечности оказались новенькими, пусть и не до конца сформированными. Он уже видел, как мастер восстанавливает конечности. Но чтобы внутренние органы, да еще и судя по всему, немного измененные, такие не могут быть подвержены болезням и даже старению. Сейчас он не до конца восстановлен, осталось еще примерно 20% до полного завершения. Вот только приказ поступил четкий, сегодня он должен твердо стоять на ногах, потому используя новые знания и все свои силы, Роман принялся делать все, как его учили. Пару раз даже порывался побежать за капельницами, но вовремя смог остановить себя. Михаил сказал, работать только магией, значит, так и надо. Спустя два часа Роман все же смог вывести пациента из комы, и на этом череда удивительных событий не завершилась. Человек открыл глаза и спросил, какой сейчас год. Роман, конечно, сообщил ему точную дату, но он бы не удивился, скажи пациент, что пролежал тут уже 200 лет. «Ну и хорошо, всего неделя прошла». Облегченно вздохнул крепкий мужчина и уверенно поднялся на ноги. «Ты кто такой?» «Я ученик господина Булатова», пожал плечами паренёк. «Он приказал вывести вас из комы». Мое тело полностью восстановлено?» сразу спросил тот. В ответ Роман лишь отрицательно помотал головой. «Хм...» — нахмурился мужчина. А «Значит, я нужен». «Принял». Он вышел из купели и получил от гвардейцев халат. «Какова задача?» Теперь уже обратился к гвардейцам, и те быстро ввели его в курс дела. Господин приказал отправиться в крепость, чтобы защитить графиню Балатову. Сейчас она сдерживает армию». Услышав это, Роман окончательно удивился. «Слишком много событий для одного дня». Поэтому он попытался забыться в чтении, но мысли все равно не могли покинуть его голову. Так да кто же такой мой новый учитель? И как можно в одиночку сдерживать армию?» Крепость на рудниках. То же время. Графиня в последний раз проверила все приготовления и довольно хмыкнула. Идет армия? Плевать. Сейчас под тающим снегом рядом со стеной запрятано немало подготовленных к бою зомби. Они сами закопались и притаились, ожидая приказа от своей госпожи, готовые в любой момент броситься на врага и активировать закрепленную на них взрывчатку. Также девушка встретилась с командиром крепости, немного поговорила с ним и помогла скоординировать действия обороняющихся. По его словам, стена неприступна, но есть один нюанс. Надо умудриться не сдохнуть, и тогда никто не проникнет внутрь. Вот только, когда против тебя армия из 300 человек, не сдохнуть становится довольно трудной задачей. Армия пришла спустя пять часов. Наемники не стали долго собираться с духом, и штурм начался почти сразу, с наскока. Вот только они не ожидали, что им дадут такой отпор. Заракотали пулеметы, выкашивая пехоту противника, и вскоре тем пришлось отступить. Вот только это была лишь проверка на прочность, разведка боем. Потому следующая атака стала куда серьезнее. Зарычала техника, и несколько пушек выстрелили по стене дымовыми снарядами. Те ударились о непробиваемую поверхность и выпустили облака густого едкого дыма, что не позволило защитникам прицельно стрелять по нападающим. А еще стену начали накрывать разрывными снарядами. Все же дым расстилался больше по земле, тогда как по верхушке, где расположились основные силы защитников, можно было полить без лишних проблем. Наемники были уверены, что вот теперь их никто не сможет достать, и можно легко подойти вплотную к оборонительным рубежам. Но они не учли одной небольшой мелочи. На их пути поднялись полчища трупов, некоторые из них бросились вперед и взорвались, другие просто стали впиваться в податливую живую плоть врага, Из домовой завесы послышались взрывы, стрельба, крики, а Вика сидела с закрытыми глазами и концентрировала на поле боя все свои силы. Мертвецы смогли задержать наступление еще на час, после чего Виктории пришлось задействовать свои резервы. Запасы постепенно подходили к концу, и сейчас девушка сожалела лишь о том, что не умеет поднимать многотысячную армию мертвых. О подобном ей рассказывал Михаил во время их вечерних бесед перед камином. Но, с другой стороны, девушка не понимала, где есть столько трупов. И отсюда возникает еще один душещипательный вопрос. Откуда столько трупов в свое время брал сам Михаил? Но этот вопрос относится к тем, на которые ответа лучше не знать. После второй попытки штурма сразу началась третья, затем четвертая, С каждым разом становилось все тяжелее сдерживать врага, а тот и не думал давать им передышку. Выкатилась новая техника. Специальные пушки выстрелили гарпунами, за некоторыми тянулись веревочные лестницы. Некоторые просто ударили о стену и упали вниз, другие же успешно закрепились. А еще и одаренный льда смог как-то подобраться вплотную к стене и теперь возводил ледяную лестницу. И с ним ничего не сделаешь. Защитники пытались закидать его гранатами, но этот гад, скорее всего, создал себе там внизу ледяной кокон. Виктория уже была на грани. Она усиленно вспоминала все свои последние уроки. Раньше она обижалась на своего жениха, что он слишком строг к ней. Но теперь окончательно поняла, что это все не зря. Просто он слишком беспокоится о ее безопасности, и строгость это была исключительно заботой. Можно было бы затянуть осаду, заставить врага замедлиться, устроить пару диверсий у них в тылу, но вопрос, что будет, если они двинут на замок? В какой-то момент Виктория выглянула в небольшую щель межзащитных пластин в башне крепости, и в этот момент размытое оранжевое пятно рухнуло прямо с неба, и не куда-то, а в штабную машину наемников. Именно там сидел весь командный состав, наблюдая с безопасного расстояния за ходом сражения. Раздался взрыв. Машину разорвало на части, и несколько одаренных вылетели на улицу. А следом оттуда показался боевой костюм. В левой руке ростовой щит, в правой массивный меч. Ничего лишнего. В следующее мгновение меч вспыхнул яркими сполохами голубоватой энергии. Вика даже не поняла, что это за дар, но узнала нового оператора боевого костюма. Он сильно одаренный, пораженный множеством боёв, воин, которого остановило лишь сильнейшее увечье, хотя и оно не остановило. Раз он так рьяный и бесстрашно бросился в бой против дюжины не менее сильных бойцов, слабаков командиры наемников не возьмут, так что противники действительно опасны». Не сдержав свое любопытство, графиня высунулась из-за укрытия и, прильнув к биноклю, стала всматриваться в развернувшиеся в тылу врага сражения, Она была поражена отважностью оператора. Он рвал и металл, врезался в строй врага и принимал на себя мощные удары. Но продолжал сражение, даже не думая отступать, ведь здесь, в крепости, укрылась она. Девушка сразу поняла, что это дело рук Михаила. И потому теперь она сидела и не могла сдержать улыбки, что сама собой появилась на ее лице. Ведь он, даже несмотря на сложную ситуации, все равно смог выкрутиться и помочь ей. Защитить сам, будучи окруженный войсками противника. Но вскоре улыбка пропала с лица девушки. Глава рода сделал невозможное, и она тут сидит и ждет, когда за нее сделают всю работу. Но уж нет. Поднявшись на ноги и выйдя на самую вершину башни, Виктория раскинула в стороны руки, что стали стремительно чернеть прямо на глазах. На шее появились черные прожилки вен, а из глаз вырвалась черная дымка. «Постаньте и идите в бой!» Выкрикнула она чужим хриплым голосом, и энергия смерти вырвалась из рук, направившись на поле боя. Спустя секунду под стеной началось движение. Десятки мертвецов поднялись с земли, и секунду постояв, рванули в сторону врага, сметая на своем пути всех живых. Девушка также стояла на башне, продолжая поднимать все больше мертвых и отправляя их в бой, пока силы совсем не покинули ее, и она не упала на каменный пол от магического истощения.